«Николас Фандорин, ваш новый компаньон. Прошу любить и жаловать». Отчина. Делани почесал двойной подбородок. «Вновь открывающиеся обстоятельства, а именно самоустроение компаньона по состоянию здоровья с последующей переуступкой прав, относятся к разделу «Форс-мажор»,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 Едва миньон вышел, мистер Делани со смехом накрыл запястье Николаса своей увесистой ладонью. Потолкуем попросту, без крючка творства, как и подобает настоящим британцам. Мы ведь не французы, у нас все на частном слове, на джентльменском соглашении, верно, Ник? Ничего, если вас буду так называть, а я Фил. Поговорим на чистоту, если ко мне есть вопросы...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 «А с чего все началось? Ведь компания «Сент-Моррис Research появилась еще до того, как вы вышли на мисс Борсхетт. Кашу заварил я, охотно стал рассказывать Деланю. «У меня, как у вас, тоже имеется один документец, и тоже старинный». Здесь он сделал паузу и хитро прищурился, подождав, согласится ли Фандорин с утверждением, что у него есть «старинный документец».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 Жак Деуна оставил подробное описание своих приключений на Сент-Моррисе. Жак был среди тех, кто прятал сокровища. Много поколений мне с детства знали эту историю наизусть. «Про горный лабиринт, про каменного истукана». Побугай гортанно вскрикнул. Джейсиц шлепнул себя по губам. «Ты прав, пернатый друг».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 Мой прапрадед, у которого завелись кое-какие деньжунки, 150 лет назад даже сплавал на Сент-Морис, но вернулся несолоно хлебавшим. Оказалось, что клад найти не так-то просто. Плавание разорило прапрадеда, и он завещал детям, не валяя дурака, позабыть о сундуках с золотом. Легко сказать. Мальчишкой я все играл в пиратов, рыл в саду ямы, однажды даже нашел медный фартинг. Деллани засмеялся. «Эх, детство, детство! Я всегда был романтиком, таким и остался. Семнадцать лет назад, после одной удачной сделки, говорю себе, Фил, старина, хоть я тогда еще был совсем не старина, а чего бы тебе не слетать на Мартинику?» И слетал. «Почему нет?» Нанял лодку, сплавал на Сент-Морис. Это всего сотни миль от форт де франса — Мисс Борсхет знает, что мне было известно только половина маршрута. — Когда мы сойдемся поближе и обменяемся нашими секретами, я прочту вам записки Жака Деланя, и вы поймете, почему оно так вышло. Рассказчик поднял палец, но только на основе взаимности. — Ясно? — Ясно. — Вы рассказывайте, рассказывайте. — Фонторин под столом дернул тетю за рукав. Судя по гримасе, старушка, кажется, собиралась лишить мистера Делани всяких надежд на взаимность. «И что вы обнаружили на сент «Кое-что!» Джей Сийц лукаво улыбнулся. «Не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу одно. За триста лет в природе мало что меняется. Хоть и не без труда, но я сумел пройти путем своего предка». А дальше ни пру ни ну. Ну, не в моих привычках отступаться. Там, на сент морисе я почуял запах золота. У меня на бабке ого-го, какой нюх. Там оно, сокровище, никуда не делось. Это вам говорю я, Фил Делуни. Вернулся домой, стал шевелить мозгами». А голова у меня варит неплохо. Вдруг, думаю, не у меня одного сохранилась фамильная реликвия. Были же на острове, кроме Жака Делни и другие моряки. Я их даже по именам знаю, вернее, по кличкам. В записках все перечислены. И Эппин хотел спросить Ника, но удержался. Неосторожный вопрос мог выдать всю степень его неосведомленности.